«Забудьте про все, чему вас учили». Александр Сорокаумов Взрослый человек учиться не любит. И не умеет. Не умеет, потому что не любит, и не любит, потому что не умеет. Парадоксально, но более всего это утверждение подходит к тем людям, которые говорят, что очень, очень-очень любят учиться потому что учиться в их представлении значит ходить на семинары, где приятный лектор захватывающе рассказывает о новых идеях мастеров управления, значит читать новые интересные книги этих самых мастеров управления, значит обсуждать свои текущие проблемы с тем самым лектором, с другими участниками семинара и даже с настоящим бизнес-консультантом. Но когда дело доходит до результатов, Оказывается, что максимум, чему мы научились, таким вот способом, еще немного лучше делать то, что мы и так умеем делать хорошо. И не более. Если хочешь других результатов, нужны другие действия. Когда дело доходит до результатов, все становится очень простым и очевидным. Если ты делаешь так, как делал раньше, ты получаешь те же результаты, что и раньше. Чтобы получить иные результаты, надо начать действовать по-иному. Чтобы получить кардинально новые результаты, надо начать действовать кардинально новым образом. Сколько ваших знакомых, коллег, подчиненных, прочитав книжку и сходив на теоретический семинар, действительно начали действовать по-другому? И как долго это продолжалось? В случае отдельного человека это по сути лишь его проблема. Но не смог, значит не смог. Рано или поздно найдем того, кто сможет. А вот в случае, когда обучение необходимо целой компании, да не ради престижа и совместного выезда, а для получения действительно кардинально новых результатов, от этой проблемы уже не отмахнешься. Например, ваша компания выросла так, что потеряла гибкость и управляемость. И чтобы расти дальше, ей нужна реструктуризация, по-другому устроена система управления, по-другому налаженные бизнес-процессы. Или вы запускаете новый проект и не один, или изменилась конъюнктура рынка, и вам нужно переориентироваться на другую деятельность, или партнеры-дистрибьюторы подняли и без того высокую планку, и вы в их стандарты уже совсем не вписываетесь. И надо, наконец, научить всю компанию работать по-новому, дабы соответствовать этим стандартам. А компания-то уже не маленькая. Только в отделе продаж Уже ого-го сколько народу. И большинство до сих пор мыслит категориями эпохи красных пиджаков. Кому бегут в таком случае? Разумеется, к нам. Консультантам, коучам, преподавателям с дипломами и тому подобное. Дескать, помогите, научите, заставьте. Вы все можете. Прочитайте нам семинар, расскажите, что у нас неправильно и как сделать так, чтобы заработало. Рассказать-то мы можем. Но вот кто это будет делать? И смогут ли они это сделать, лишь услышав, как правильно? Более умные клиенты пытаются привлечь консультантов так, чтобы те еще и сами все написали. Один из клиентов любил начинать каждую сессию словами. Слушай, вот ты как коуч, скажи, что мне конкретно делать? Описали бизнес-процессы, нарисовали правильную структуру, составили должностные инструкции, стратегию, кстати, чтобы разработали, и стоят потом дорогостоящие папки со стратегиями, процессами, регламентами и тому подобным на полке у шефа услаждают глаз. Или прячутся подальше, дабы не вызывать муки совести. Виноваты во всем, конечно же, консультанты. Надо найти других, которые авторитетнее все напишут, и смогут, наконец, заставить нас работать по-новому. Не надейтесь, не заставят. Потому что проблема заключается не в том, что делать и как делать, а в том, кто будет это делать и как его этому научить. И еще потому, что взрослого человека нельзя научить. Ему можно лишь помочь научиться. Взрослый человек учится лишь тогда, когда ему действительно субъективно хочется. А хочется взрослому человеку не тогда, когда кто-то авторитетный приказал ему хотеть. А лишь тогда, когда ему это действительно надо для достижения его собственных эгоистичных интересов, и когда иначе никак. Когда все способы, которые он знал раньше, не работают, и нужно действительно что-то начать делать по-другому, и обратного пути нет. Любые изменения компаний, заканчивающиеся провалом, упирались именно в неспособность компании в целом и ее людей в отдельности научиться действовать по-другому. Сначала внедрение, потом разработка. Обучение взрослых людей происходит только через действие. Обучение организации как единого целого происходит исключительно через действие через получение и осмысление опыта. Поэтому глупо сначала что-то разработать, а потом внедрять. Надо прежде всего начать действовать, и только потом разрабатывать, то есть вкладывать новое содержание в эти действия. В наших компаниях слишком много разговоров, мнений, сомнений, планов, обсуждений, согласований, переубеждений, лозунгов и декларированных желаний. И слишком мало действий. Поэтому для того, чтобы компания начала учиться, она должна начать действовать. И не слушайте тех, кто говорит, что сначала надо бы узнать, как правильно действовать. Это лишь оправдание бездействию. Ибо человек деятельный прекрасно понимает, что всех ответов заранее знать невозможно. И часто надо сначала сделать первый шаг, чтобы увидеть, каким должен быть второй. А после того, как первый шаг сделан, сознание человека становится все более восприимчивым к тому, как надо или можно было сделать это лучше. И зачастую ответ находится уже не у консультантов, а на практике. Моделируем изменения. Одно из главных внутренних препятствий, которые мешают компании развиваться – банальное отсутствие опыта. У средней компании нет опыта прохождения кризиса, решения нестандартных проблем, личного обучения и развития сотрудников обучение и развитие команд, особенно на коллективных ошибках. Нет банального доверия и умения поддерживать друг друга и многого другого. Этому неоткуда взяться, потому что для поддержания существования можно работать и так. Но воплощение любого проекта изменению влечет за собой ошибки, конфликты, кризис, непредвиденные нюансы, о которых раньше и не подозревали. И с этими побочными действиями нужно будет что-то делать. Вы можете сказать, что первые изменения можно использовать для тренировки компании по выработке навыков успешного прохождения перемен. И будете совершенно правы. Однако, если цена проекта высока, и кроме тренировки хотелось бы еще и результаты получить, лучше всего позаботиться о тренировке заблаговременно и провести ее отдельно. То есть смоделировать предстоящие организационные изменения в тренинговом режиме. Провести сначала тренировку, репетицию проекта, а потом браться за проект. Взрослый человек учится только на собственном опыте. Значит, надо дать возможность вашим людям получить этот опыт и научиться на нем. Взрослый человек учится только на своих ошибках. Значит, надо эти ошибки увидеть и осознать. И научиться не оправдывать их, а разбирать, изучать, исследовать. Во многих компаниях принято говорить, что, дескать, у нас в целом все хорошо. Есть, конечно, над чем поработать, но... И только после некоторых проигранных деловых игр, заметьте, не после одной, а после трех-четырех-пяти, люди, наконец, понимают, что ввоз и ныне там, и только тогда начинают работать над ошибками. Сколько дорогостоящих ошибок им пришлось бы совершить в проекте, чтобы осознать это? Даешь конфликт. Любая группа в процессе становления проходит четыре стадии. Вторая стадия – конфликт. Если вы прошли тренинг командообразования без единого конфликта, это отнюдь не показатель хороших результатов тренинга. Это значит, что ваша команда осталась на первой стадии начальной эйфории. Это значит, что конфликты встретят вас позже, на практике. И решать их придется уже самостоятельно, будучи один на один с ситуацией. Конфликт необходим для сплочения команды. Настоящее доверие и поддержка не появятся, пока вы не пройдете испытания конфликтом. Кроме того, чтобы научиться разрешать конфликтные ситуации, нужно прежде всего действительно в них оказаться. Вопрос лишь в том, что вы предпочитаете – учиться преодолевать конфликт в специально смоделированной игровой обстановке или в ходе работы над реальным проектом. Из собственного опыта могу сказать, что многие очень способные команды начинают учиться только после хорошего, мощного конфликта с тренером, но никогда после впечатляющие прочитанных лекций. Сделали в модели – сделайте их в жизни. Хороший тренинг, по сути, это модель вашей жизни, работы, бизнеса. Та модель, на которой вы можете научиться чему-то новому быстро и при этом недорого заплатив за ошибки. Интенсив из нескольких тренингов может позволить вам за один-два месяца прожить столько событий и получить такой опыт, для накопления которого потребовалось бы несколько лет реальной жизни. В одном из тренингов за семь часов одна из участниц прожила около 11 лет своей жизни. В другом наша группа смоделировала около 20 лет российской истории, 15 из прошлого и 5 из вероятного будущего, уложившись при этом всего в 12 часов. Поэтому перед началом серьезных изменений не поленитесь, смоделируйте их в специальном интенсиве, сэкономите массу усилий, времени и денег. Но после этого главное не почивать на лаврах, ибо и лавры И результаты, полученные в модели, надо будет переносить в реальную жизнь. Воплотить в жизни все то, что вы сделали в тренингах. И разбор полетов, и преодоление конфликта, и укрепление доверия, и решение нестандартных задач, и все-все-все остальное. Только когда это все-все-все закрепится в жизни, можно считать, что компания научилась. Научилась проходить через изменения. Как именно это делать? Уже совсем другая история которая, тем не менее, начинается с одного простого, но самого главного шага — начать делать.